Нил Деграсс Тайсон Астрофизика с космической скоростью или Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда. Темное вещество, гравитация, возможность межгалактических полетов и теории Большого Взрыва. Изучение тайн Вселенной подобно чтению захватывающего романа. Но только если вы хорошо понимаете физику, Знаете, что скрывается за всеми сложными терминами и определениями? В самых головоловных вопросах науки вам поможет разобраться Нил Деграсс Тайсон, один из самых авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, интересно и с юмором. Новая книга Нила Тайсона Это очередное захватывающее путешествие в мир современной науки. Вы узнаете о самых последних открытиях, сможете проследить секунда за секундой рождение Вселенной, узнаете новейшие данные о темной материи и происхождении Земли. И чтобы понять все это, вам не понадобится никакого специального образования, достаточно даже слегка подзабытого курса средней школы и любопытства. А закрыв эту книгу, вы поймете, что астрофизика не так сложна, как казалось. Это полезное и увлекательное чтение для всей семьи. Читайте, чтобы не отстать от научно-технического прогресса. Вы смогли прочитать эту книгу бесплатно и легально благодаря проекту Дигитека. «Дигитека» – это цифровая коллекция лучших научно-популярных книг по самым важным темам, о том, как устроены мы сами и окружающий нас мир. «Дигитека» создается командой научно-просветительской программы «Всенаука». Чтобы сделать умные книги бесплатными, достойно вознаградив авторов и издателей, «Всенаука» организовала всенародный сбор средств. Мы от всего сердца благодарим всех, кто помог освободить лучшие научно-популярные книги из рынка. Наша особая благодарность тем, кто сделал самые значительное пожертвования. Имена указаны в порядке поступления вкладов. Дмитрий Зимин, Екатерина Васильева, Зинаида Стайна, Иван Пономарев, Александр Боев, Николай Кочкин, Сергей Вязмин, Сергей Попов, Алина Федосова, Роберт Имангулов, Алексей Волков, анонимный жертвователь, Кирилл Крахмалёв, Руслан Кундельский, Андрей Савченко, Владимир Валентинасов, Павел Дорошкин, Евгений Шевелёв, Павер Мерзляков. Александра Прутова, Лада Сычева, Максим Кузьмич, Анастасия Коростылева. Мы также от имени всех читателей благодарим за финансовую помощь Негосударственный институт развития иннопрактика и фонд поддержки культурных и образовательных проектов «Русский глобус». Нил Тайсон-де-Грасс астрофизика с космической скоростью» или великие тайны Вселенной для тех, кому некогда. Права на перевод получены соглашением с W. W. Norton and Company Incorporation при содействии литературного агентства Андрей Нурнберг. Нил деграйс Тайсон Астрофизика для тех, кто спешит Нью-Йорк Таймс бестселлер. 2017 год. Нил Деграйс Тайсон. Бродская А. Перевод на русский язык 2017 год. ООО Издательство АСТ 2018 год. Нил Деграйс Тайсон написал настоящую научную теорию большого взрыва для тех, кто спешит. Из журнала «Ярмарка тщеславия». Тайсон – мастер рационализации и упрощения. Он берет умопомрачительные сложные идеи и разбирает их до болтиков, дополняя красочными аллегориями и прикольными шутками. И эти идеи становятся доступными даже для непрофессионалов. Журнал «Салон». Эта книга расширяет границы нашего разума. Сайт Дневник Хакера Глава этой книги, переработанной статьи из раздела «Вселенная» в журнале «Естественная история». Глава 1. Март 1998 года и сентябрь 2003 года. Глава 2. ноябрь 2000 года глава 3 октябрь 2003 года глава 4 июнь 1999 года глава 5 июнь 2006 года глава 6 октябрь 2002 года глава 7 июль-август 2002 года глава 8 Март 1997 года. Глава 9. Декабрь 2003 года, январь 2004 года. Глава 10. Октябрь 2001 года. Глава 11. Февраль 2006 года. Глава 12. Апрель 2007 года. Для всех Кому некогда читать толстые книжки? Но все равно нужно подключиться к космосу. Предисловие. В последнее время не проходит и недели без сенсационных заявлений о каком-то космическом открытии, достойном громких заголовков. Возможно, дело в том, что наука о Вселенной наконец-то заинтересовала тех, кто отвечает за подбор материалов для газет, Однако подобное внимание прессы, скорее всего, связано и с тем, что у простых читателей проснулся научный аппетит. Об этом свидетельствует очень многое, от рейтинга научно-популярных телепередач до успеха научно-фантастических фильмов. Теперь их снимают самые знаменитые режиссеры и продюсеры, а главные роли исполняют кинозвезды первой величины. А недавно в моду, Вошли и биографические картины о выдающихся ученых, теперь это самостоятельный жанр. Кроме того, во всем мире проводятся научные фестивали, конвенты любителей научной фантастики и показы документальных научных телесериалов. Самые большие сборы в истории кинематографа принесла картина знаменитого режиссера, действие которой происходит на планете, вращающейся вокруг далекой звезды. И там одна знаменитая актриса играет астробиолога. В наши дни рассвета достигли многие отрасли науки, однако одно из первых мест неизменно занимает астрофизика. По-моему, я знаю почему. Каждому из нас доводилось поднимать глаза к небу и спрашивать себя, что же все это значит, как все это устроено и каково наше место во Вселенной. Тем, кому некогда впитывать знания о космосе на лекциях, из учебников или документальных фильмов, однако все равно хочется получить краткое, но осмысленное введение в науку о Вселенной, я предлагаю свою книгу. Эта тонкая книжица позволит вам свободно ориентироваться в мире современных представлений и открытий, ныне составляющих научную картину Вселенной. Если мне удалось выполнить поставленную задачу, вы сможете вести культурную беседу по моей тематике, неплохо владея материалом, а, возможно, захотите узнать больше. Вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах.